Глава пятнадцатая Когда ушли корреспонденты, миссис Больфен поднялась наверх в свою спальню и долгое время сидела совсем тихо. Она была скорее в недоумении, чем испугана, но казалась хладнокровной. Она поверила начальнику местной полиции, когда он убеждал ее, что допрос относительно револьвера был просто формальностью и решила его спрятать, повинуясь только естественному инстинкту. Но ей также был известен напряженный интерес, вызванный во всей общине безвременной и таинственной смертью одного из наиболее видных ее членов. Интерес, доведенный до высшей степени вниманием к делу столичной прессы. И еще она знала, что когда общество возбуждено, подозрения быстро обращаются в доказательства и всякая загадка вызывает желание найти жертву. Европейская война была блестящим примером в большом масштабе, полного бессилия духовной личности перед первобытными проявлениями ненависти, алчности и зависти, а также вновь вернувшегося к человечеству стремление убивать соединенного с чудовищной гипертрофией своего «я» по-детски утешающегося верой в собственную непогрешимость. Корреспонденты, конечно, только подслуживались к вкусу своих патронов, падких на все возбуждающее. Она презрительно перебирала в уме основные линии своего процесса и, подчиняясь своей временной известности как неизбежному, старалась приучить себя к мысли о терпении. Надо пожертвовать собой для этой пытки но по возможности сократить ее. Но эти молодые люди, они намекали. На что только они не намекали. Или у них необычайный дар предвидения, или это разновидность сыщиков высшей марки. Какие вопросы они ей задавали и каким принуждали ответом? Она вскочила и содрогнулась при воспоминании. Допустимо ли, чтобы они верили, что она убила Давида Больфема? Или, может быть, они только ищут материал еще для одной статьи, прежде чем дело умрет своей естественной смертью? Раньше ее никогда не интервьюировали, только однажды очень поверхностно, как председательницу клуба «Пятница». Но она знала одного или двух издателей в графстве, и иногда Алиса громли и забавляла ее рассказами, о своих впечатлениях журналистки, когда она жила в Нью-Йорке. Эти молодые люди, такие выхоленные, вежливые и даже очаровывающие, все без сомнения готовы великодушно любить, жениться и даже жизнью защищать женщину, свою избранницу. Но тут ведь они были только бойцами в бесконечной жизненной борьбе, стремящимися внушить страх, и готовыми на жестокость. Неважно, хороша ли их работа и как велико избиение, борьба должна возобновляться ежедневно, чтобы увеличить или хотя бы поддержать их деспотию. Для них журнализм выше всего на свете, и ничтожная личность, вроде нее, неожиданно поднята из мрака на сияющие вершины общественной известности, — не больше как материал для статьи на первой странице в газете, которую они обслуживают так же честно, как введенные в заблуждение солдаты служили для целей Европейской войны. Она разгадала их с неожиданной и полной ясностью и возненавидела их. Она могла им понравиться, они могли даже восхищаться ею, но пощады ей нечего ждать если они узнают, что в вечер убийства она была вне дома. Ей казалось, будто стая волков преследует ее по пятам. Но, наконец, ее лоб разгладился. Она пожала плечами и начала снимать черное платье, олицетворявшее то настроение, которое требовал свет от четырехдневной вдовы. «Пусть подозревают, угадывают, что хотят». Ни одна душа на свете, кроме Анны Стейр, не знает, что она выходила из дома после своего возвращения. Даже если бы эти молодые люди с рысьими глазами сидели на буксовой изгороди, они бы не могли ее видеть, так как аллея была освещена, а рощи и двор темны, как шахта. Даже тот, кто одновременно с ней прятался в роще между деревьями, не мог догадаться, кто она. Была минута соблазна, когда ей хотелось сказать им что-нибудь, что она смотрела во двор и видела передвигающуюся тень в роще. Но она вовремя вспомнила, что тогда они спросили бы, почему она умолчала об этом на допросе у следователя. Ее роль была не знать ничего. Без сомнения стреляли из-за деревьев. Зачем же ей самой впутывать себя? они бы выпустили по ней новый залп вопросов, между прочим, почему она не телеграфировала полиции. В то время как она прятала в шкаф свое платье, она услышала тяжелые шаги своей служанки. И когда Фрида постучала, приказал ей войти, употребляя тот холодный, безличный тон, так ненавидимый европейской прислугой даже после самого короткого пребывания на благословенной земле Америки. Когда служанка закрыла за собой дверь, не говоря ни слова, миссис Больфем резко обернулась. Она чувствовала себя неинтересной. Ее фигура была довольно стройна, и потому она носила дешевый лифчик, который изредка мыла в тазу ногтяной щеткой. Ее белье, хотя всегда свежее, было из грубого полотна и без кокетливых ленточек. Каждодневная юбка из черного трико была слишком узка, и потому хорошо обутые ноги казались особенно крупными. Безотчетно миссис Больфен подумала, что рада, что ее захватила врасплох не Алиса Кромлей, любившая делать с нее наброски. В эту минуту она едва не приказала Фриде развязать свой язык и уходить, когда заметила, что лицо девушки уже не завязано, и приветливо спросила, зубная боль прошла, надеюсь, не мучает больше. Фрида подняла свои хитрые глаза и бросила подозрительный взгляд на хозяйку, которая была так равнодушна к страданиям, казавшимся Фриде самыми невыносимыми. Прошла. Плохо, что сразу не вырвали. Миссис Больфен поспешно прикрылась своим купальным халатиком и села. «Э — -э, Я буду обедать здесь. Зачем вы пришли? я хочу ехать домой домой в германию но это невозможно здесь множество запасных которые тоже хотели бы ехать домой и сражаться но они не могут достать пропуска у англичан достают я могу каким образом это очень интересно и они говорили только хочу ехать тогда отправляйтесь во всяком случае Но, пожалуйста, подождите день-два, пока я найду другую прислугу. Много горничной без работ. Хочу ехать завтра. О, отлично, только вы не можете рассчитывать на плату за полный месяц, так как уходите без предупреждения по своему желанию. Я не хочу полный месяц. Я хочу пятьсот долларов Миссис Борфем подняла изумленный взгляд на девушку. Ее первой мыслью было, что письма из дома повлияли на умственное состояние служанки, и она соображала, справятся ли с ней, если последуют буйные проявления. Поэтому, когда она встретила эти маленькие, острые и хитрые глазки, высоко посаженные на большом тупом лице, подобно маленьким смертоносным орудием форта, ее сердце остановилось. Но открытый холодный взгляд не дрогнул, и она сказала насмешливо: "Хорошо, я уверена, я надеюсь, вы достанете их". "Достану их у вас". Миссис Болфин пожала плечами. "Что же дальше? Все излишки, которые у меня были, я уже внесла в военный фонд. Очень сожалею, но не могу вам помочь". "Выдаёте мне «Пятьсот долларов повторил грубый однотонный голос. «Или, говорю полиции, вы пришли черный ход две минуты после, как мистер Больфем был убит у ворота». Явная опасность опять вызвала в миссис Больфем способность к стальной выдержке. «О нет, вы не скажете им ничего подобного, так как это неправда. Мне показалось, будто кто-то есть на черной лестнице я сошла в кухню. Как вы знаете, перед тем, как идти спать, я всегда пью воду из фильтра. Все это я совершенно забыла, но теперь припоминаю. Я слышала шум снаружи, мне даже показалось, что кто-то тронул ручку двери. Тогда я позвала вас, чтобы спросить, не слыхали ли и вы того же. Я не знала, что на дворе что-то случилось, пока не вернулась в свою комнату. «Я вижу, вы приходите, дверь кухни!» Но голос не был уже таким ровным, и бегающий взгляд избегал ее взгляда. Фрида вдруг почувствовал себя европейской крестьянкой в присутствии высшего существа с верховными правами. Миссис Больфен воспользовалась этим преимуществом. «Вы лжете с целью шантажа!» «Вы не видели меня!» выходящий в дверь, так как я никуда не выходила. Я даже не помню, открывала ли я ее, чтобы прислушаться, хотя и это возможно. Вы ничего не видели и не можете шантажировать меня. И никто не поверит вашим показаниям против меня. Я слышала, как вы пришли сейчас вслед за мной. Слышали? А только что вы сказали, что видели. Ах! Миссис Больфен почувствовала вдохновение. «Боже мой!» — воскликнула она, вскакивая. «Убийца скрылся в доме, прятался в погребе или на чердаке всю ночь, все следующие дни. Может быть, он еще и теперь здесь? Вы, пожалуй, кормите его?» Она подошла к изумленной девушке, стоявшей с открытым ртом. «Да, конечно. Вы ведь друг старого голландца». — Это убил один из его молодцов, а вы его соучастница. — А может быть, вы сами убили его? Может быть, и с вами он обошелся так, как обходился со многими другими девушками? — И вы убили его, и пробуйте шантажировать меня, чтобы получить деньги и уехать из страны. — Это ложь! — голос Фриды прерывался от чувства оскорбленной добродетели. — Мой муж, он сражается за Фатерланд. Старый голландец, он трогает муху. Я бы не дотронулась, ваш свинья, муж. Вы это знаете. Вы сами ненавидите его. Я видал в глазах, в руках. Я ничего не знаю, кто убил его. Нет, я не видел, вы выходили дверь кухни. Но слышал, кто-то входил. Дверь закрылась, вызвали. Странным голосом я верил прежде, вы убивать его. Теперь я не знаю. «Самое лучшее — ничего не знать», — с подчеркнутым значением сказала миссис Больфем. «Если вы не хотите быть арестованной как преступница или как соучастница после того, как показали, что вернулись домой через 2-3 минуты после выстрела, кто точно укажет время вашего возвращения?» «Хорошо. Лучше поменьше разговаривайте». Для невинных людей благоразумнее всего знать как можно меньшее преступление. Почему у следователя вы показали, что ваши зубы болели так, что вы ничего не слыхали? Почему свою историю не рассказали тогда? Я испугалась, и мой зуб я не могла думать как об зуб. А теперь вам кажется совсем безопасным шантажировать меня. Я хочу ехать назад в Германию к мужу. «И ненавижу эта страна, которой ненавидит Германия!» «Эта страна нейтральна», — строго сказала миссис Больфем. «Она смотрит на всех воюющих, как на варваров, окрашенных одной краской. Вы, немцы, так возбуждены, что считаете за ненависть то, что есть только равнодушие». Это было предназначено для смягчения, но Фрида нахмурилась и сердито сжала губы. «Германия!» Она самая великая страна в целый свет, — заявила она. Весь свет это должен знать теперь. Как знакомо это звучит. Маленькая вариация на старое американское хвостовство. Это очень успокаивает. Миссис Больфен говорила так весело, как будто отбросила все социальные преграды из одной только симпатии к обездоленной Тевтонке. Прекрасно. Возвращайтесь но не пытайтесь шантажировать меня. У меня нет пятисот долларов, если бы я и хотела дать вам. Если хотите, оставайтесь до конца месяца, а по вечерам делайте сборы среди ваших немецких друзей. Я вас простила». Она достигла своей цели. Практический ум девушки был смущен простым объяснением присутствия ее хозяйки в кухне и глубоко задет презрительным отношением к ее угрозе. С опущенной головой она исчезла из комнаты. На миг миссис Больфем утомленно откинулась на спинку стула. Потом сошла вниз и протелефонировала Дуайту Рошу.